Глава 30. Три этажа. Окон на первом этаже главного информационного центра не было, и засевшие в корпусе террористы не могли видеть быстро передвигающуюся вдоль стены цепочку бойцов в темных маскировочных комбинезонах, из возглавляемой Стиновым третьей группы захвата. На голову каждого из них, поверх черной облегающей шапочки, был надет широкий пластиковый обруч с закрепленной на нем комбинированной полумаской, объединяющей прибор ночного видения и дыхательный фильтр для носа. Запрыгнув на край крыльца, Стинов присел на корточке возле высокой двустворчатой двери, слегка надавил на одну из створок ладонью. Как и следовало ожидать, дверь была заперта. Сместившись в сторону, Стинов указал на дверь находившемуся рядом спецназовцу. Тот молча кивнул и, отстегнув клапан, достал из кармашка комбинезона миниатюрную дрель, проделав в дверном полотне 5 отверстие, он запустил в него волокно световода и, взглянув на овальный экран, передал его Стинову. Игорь смотрел на экран, едва заметным движением руки давая указание, куда направить активный конец световода. Через минуту сомнений не осталось, Сразу же за дверью коридор был перекрыт стальной плитой аварийной блокировки входа. По знаку Стинова спецназовец смотал волокно световода и спрятал его в карман. Теперь он достал из-под сумка на поясе резак с молекулярным жалом. Четверо подошедших к ним бойцов попарно расположились у обеих створок дверей, и закрепили на них широкие ручки с вакуумными захватами. Сверхтонкая жало резака легко, без какого-либо усилия, проникая в материю, делала почти незаметные для глаза разрезы. Когда дверные запоры и петли оказались срезанными, створки дверей повисли на руках, удерживающих их спецназовцев. Осторожно приподняв, они разнесли створки в стороны и аккуратно поставили у стен. К стальной плите, закрывающей проход, подошел боец, которого Хук отрекомендовал как мастера-подрывника. Приложив ладонь к холодному металлу, он медленно прошелся пальцами сначала по периметру плиты, а затем по диагоналям. С головой, чуть склонённый к плечу, и внимательным прищуром глаза, он был похож на врача, проводящего осмотр больного, с необычной формой широко распространённого заболевания. Наконец губы его дрогнули в едва заметной улыбке. Окончательный, не подлежащий сомнению диагноз был поставлен. Минер поднялся в полный рост. Быстро, как фокусник, он достал из сумки небольшие плоские диски резонансных вибромин и одним точным движением закреплял каждую в строго определенном месте на ровной металлической поверхности. Менее чем через две минуты, установив все 10 вибромин, Минер повернулся к Стинову. «Готово!» — негромко произнес он и удовлетворенно улыбнулся, как человек, аккуратно и в срок выполнивший порученную ему работу. Стинов молча кивнул, достал из кармашка телефон и набрал номер. Пётр говорит командир третьей группы, — мы готовы». «В жилых комнатах...» где находились бойцы второй группы захвата, со стен уже были сняты облицовочные панели, головки клепок, удерживающих стенные плиты, были аккуратно срезаны. «Не расслабляться», — строго приказал Хук своим бойцам. Выйдя в коридор, он через дыру в стене пробрался в соседнее здание и вошел в комнату, где ожидала команды к началу штурма группа саперов. «Все в порядке?» — спросил Хук. Взгляд его, внимательно осмотрев каждого из бойцов, особенно долго задержался на двух землянах. Поверх армакостюмов на них были надеты такие же маскировочные комбинезоны, что и у остальных. Предполагалось, что саперы постараются по возможности не вступать в бой, В их задачу входило обезвреживание взрывных устройств, поэтому у каждого из них имелся лишь минимальный стандартный набор вооружения, включающий в себя 12 метательных стрелок, два десятка сюрикенов, четыре узких метательных ножа, большой боевой нож с рукояткой-кастетом и портативный электрошокер. Земля уже объяснили, как пользоваться комбинированными полумасками. А Тейнер успел ознакомиться и со стандартным набором инструментов, который находился в плоском раскладном планшете, закрепленном у него на бедре. «Все будет нормально», — Хук подмигнул Тейнеру и взмахом руки отбросил назад длинные волосы. «А я в этом и не сомневаюсь». Спокойно улыбнулся в ответ Тейнер. «Держи!» Хук протянул Тейнеру свой миниатюрный ручной арбалет. «Таких игрушек у нас мало. Хватило только для командиров групп. Но тебе, как старшему, группе саперов положено». Щелкнув клавишей, Хук раскрыл телефон и быстро набрал номер. «Медлив?» «Это Хук». Вторая группа готова. На третьем этаже корпуса, расположенного в боковом проходе напротив информационного центра, в окнах замерли снайперы с большими боевыми арбалетами, наведенными на точки, в которые должны были вонзиться посланные ими болты. Рядом ожидали команды бойцы спецназа с автоматическими руками, роликовыми зажимами в руках, с помощью которых им предстояло добраться до противоположного корпуса, скользя под туго натянутым канатом.